Глава 24. По телу проходит мелкая дрожь, словно от удара током, и меня бросает в жар. Чувствую, как чакры горят от столкновения с темной яйки. Ощущение неприятные, но вполне терпимые. Куда больше меня пугают не они, а то, что происходит следом. Дух реактивного, призванный перед столкновением с призрачной волной, стремительно истаивает. Спустя мгновение я с ужасом осознаю, что коварная айки — попросту отрезала мне доступ к Ки. Каким-то образом она заблокировала мне чакры. Не знаю, сколь долго продлится этот эффект, но в ближайшее время все присутствующие, за исключением самого Кэймэя, отрезаны от своего главного оружия. И это не просто предположение, а уже свершившийся факт. Прямо на моих глазах крылатый кунь растворяется в воздухе, а следом за ним и собакоподобный лев покидает бренный мир». Темная Айкина славу поработала с энергетическими телами присутствующих, и теперь полноценным бойцом может считаться лишь один из нас. Чертовка и Мэй, он и правда гений. Если наши смичи-волны походят на обычный прибой, то патлатай выдает настоящее цунами, от которого нет спасения. Боюсь представить, на что способен сам Уэйсиба, если одаренный, но все еще зеленый ученик его стиля может выдавать нечто подобное. Скорее всего, основатель Айкидо своей Айки накрыл бы все гребанное здание. Понимание этого одновременно восхищает и удручает. Не уверен, что когда-нибудь сумею провернуть нечто подобное. Впрочем, в данный момент у меня есть более серьезный повод для беспокойства. Не успевает темная волна окончательно затопить этаж, как ей на смену приходит светлая, точно такая же исполинская и молниеносная. Она угрожающе нависает над нами, и мы даже пытаемся спастись. Но безуспешно. Не знаю, виной тому внезапность атаки, гигантский размер самой волны или растерянность после потери доступа к ки, но все мы дружно попадаем под воздействие вредоносной ки. И уже через секунду валимся на пыльный пол. Конечности отказываются нам повиноваться. В ближайшее время они планируют жить своей отдельной от мозга жизнью. И этому времени одному потлотому ублюдку хватит с лихвой. Он передушит нас, как новорожденных котят. «Сора-сора, что ты творишь? Из-за твоего малодушия мне пришлось раскрыть все карты. Теперь придется похоронить всех этих детишек, чтобы не сболтнули лишнего. И твоего дружка тоже». Каймэй неторопливо подходит к барахтающемуся по полу Кухаю и наступает ему на голову. Не поднимай пыль, мусор, лежи смертно! Из-под подушвы доносится яростное рычание, и немой волк принимается дергаться с новой силой. Он бьется в конвульсиях, словно дикий зверь, угодивший в капкан. Кому говорю? Утонченное лицо Кэмея искажается злобой, и подушвой туфли он безжалостно принимается трамбовать голову кохая. Стой! Прекрати! Хватит! Сура пытается защитить товарища. Но кроме пустых слов, у него больше ничего нет. и так же, как и мы, не в ладах с собственным телом. Поэтому ему остается лишь наблюдать за избиением и надеяться на чудо. Кэймэй, пожалуйста! Хватит верещать, как девчонка. Если бы ты сразу поставил своего дружка на место, то ничего бы не произошло. Вини во всем собственное малодушие. Вот дерьмо. А ведь такими темпами он точно его убьет. А затем примется за нас. Голова немого волка уже залита кровью, и он практически не сопротивляется. Еще немного Каймей возьмет очередной грех на душу. Хотя для него это сущая мелочь. Сколько на нем уже тропов, пара десятков, а сколько еще будет? Сомневаюсь, что разошедшиеся потлаты остановятся на одном кухе. Вопрос лишь в том, кто станет его следующей жертвой. Она не соврала, вы оба здесь! Из-за кровавого действия со стороны КМЭ я не сразу замечаю пополнение в наших рядах. А когда все же замечаю, то у меня возникает лишь один единственный вопрос. А этот хер что здесь забыл? Уж кого-кого, а каратиста в маске я не ожидал здесь увидеть. Что представитель Йокайдо забыл на чужих разборках? Да чего же подозрительный тип? Даже то, как он одет, заставляет насторожиться». Но кто в здравом уме будет надевать зимний жилет, да еще и такой толстый? На дворе как-никак самое начало осени, теплая пора по местным меркам. Вот только удивляться странному прикиду долго не приходится. Каратека замирает напротив оконного проема, и лунный свет озаряет его фигуру. От увиденного волосы на затылке становятся дыпом, и где-то внутри зреет предчувствие надвигающейся беды. Громоздкий и тяжелые даже на вид жилет — на поверку оказывается не безобидным предметом одежды, а самой настоящей, мать ее, бомбой. И это подмечаю не только я. Даже хозяин положения КМА и тот делает шаг назад подальше от опасного психопата. Ну а как еще охарактеризовать человека, который повесил себе на грудь несколько килограмм взрывчатки, а в руке зажал нажимной взрыватель? Стоит ублюдку расслабить палец, как мы все взлетим на воздух. «Пацан, не дури!» Гута изо всех сил старается откатиться подальше от опасного соседа. Впрочем, он не одинок в своем порыве. Мы все стремимся оказаться как можно дальше от подрывника в маске. «Чего тебе надо? Денег? Скажи, сколько!» Голос Ли Джунсо подрагивает. «Я заплачу!» Предприемчивый кореец мудро решает откупиться. Но что-то мне подсказывает, что это тупиковый путь. У долбанного шахида явно личные счеты к кому-то из нас он ведь не зря обмолвился о том что оба его обидчика на месте здесь среди нас и если насчет личности первого обидчика сомнений нет это точно я то кто же второй словно подтверждая эту догадку безумный взор подрывника замирает на моем лице а большой палец на кнопке взрывателя начинает явственно подрыгивать словно в предвкушении да да ты тоже сегодня умрешь но все начнется не с тебя «Нет, не с тебя, поэтому потерпи!» Недобрый взгляд перебегает с моей скромной персоны на КМЭ, и я с облегчением выдыхаю. «Мы знакомы?» — настороженно спрашивает лидер старшей Тосен, когда замечает на себе чужой взгляд. «Знакомы?» «Ха-ха! Он спрашивает, знакомы ли мы! Разве ты меня не узнал?» «Ах, точно, маска!» Свободной рукой неизвестно истегивает тряпку с головы. «А так?» Я не сразу его узнаю. Хотя с момента нашей последней встречи и прошло не так уж много времени, но он чересчур сильно изменился за этот срок. Болезненно осунулся и побледнел. Под глазами у него пролегли темные круги, а левый глаз так и вовсе обзавелся заметным даже с большого расстояния нервным тиком. Но эти изменения кажутся цветочками на фоне оплывшей половины лица». Паралич лицевого нерва тем более столь запущенный. Это ужасное зрелище. Зато теперь хотя бы понятно, почему я не сумел узнать его по голосу. Но что этот парень здесь делает? Помнится Хоши говорила мне, что он вместе с родителями собрался на Окинаву. «Давно не виделись, сэмпай!» Карикатурно кланяется Ивао, Но тут же рывком возвращается в исходное положение. Стоит и дернуться. «Нет-нет-нет, даже не думай!» «Яйки тоже не советую использовать. Сам понимаешь, потеряю контроль над пальцем, и здесь все рванет. Ты ведь этого не хочешь?» «Отвечай!» «Нет. Что тебе от меня надо?» «Разве не ясно?» «Конечно же, отмщение!» По бледным щекам стекают первые слезы. «Как же я вас, ублюдков, ненавижу!» «Вы видите? Видите?» «Это вы! Вы со мной сделали!» «Вы изуродовали меня не только изнутри, но и снаружи!» Свободной ладонью он пытается придать былую форму своему лицу, но атрофированные мышцы не желают возвращать тонус. Они все так же безвольно свисают, словно у древнего старика. И хоть это именно я со своим планом стал причиной данной трагедии, но от чего то виноватым себя не считаю. Его давно потёк крышей, и моя победа над ним стала всего лишь вишенкой на торте. «Заключительным штрихом. Кэй сломал пацана еще задолго до нашей с ним встречи, и сумасшествие Ивао было лишь вопросом времени. Я только немного ускорил неизбежное. Сочувствую ли я пацану? Безусловно, да. Он, конечно, вел себя как последний мудак, но подобное участие явно не заслуживает. Стану ли я его жалеть? Точно нет. Ублюдок пришел сюда убивать, и я не собираюсь сидеть, сложа руки». Едва темная Айки разожмет свои когтистые лапы вокруг моих чакр, как я сразу же натравлю тень на этого идиота. Без жалости и прочих сентиментов. прикажу фантому отсечь кисть с детонатором. Возможно, я мог бы поступить иначе, рассечь лишь косичку проводов, которая связывает детонатор с самой бомбой. Но этот дебил примотал ее скотчем к собственной руке. Вот только жжение в области чакр и не думает стихать. Зато начинает постепенно возвращаться контроль над телом. Похоже, темная Айки куда более въедливая дрянь, чем ее светлая товарка. Плохо. Без Ки я ничего не сумею предпринять. Слишком большое расстояние отделяет меня от Ивао. Даже если рвану к нему на всей доступные скорости, то и пары шагов вступить не успею, как нас накроет взрывом. Зато у крепыша Гото такой проблемы не наблюдается. Он валяется практически в ногах у поехавшего крышей каратиста. И это подмечаю не только я, но и главный виновник всего происходящего. «О, малышева! Как трогательно! Я сейчас расплачусь вместе с тобой!» Смахивает несуществующую слезу Кэй и дальше продолжает глумиться над бывшим Кохаем, дабы отвлечь того от телодвижения иготу. «Хочешь, я куплю тебе дынную булочку, как в старое и доброе?» Только пообещай, что после этого ты натянешь обратно эту вонючую маску, чтобы я больше не видел твоей уродливой рожи. Я убью тебя! Я убью вас всех! Горите в. Разъяренный под значками Ивао не сразу замечает подорвавшегося с пола Гото. Лысый крепыш вкладывает в этот рывок всего себя. Его силуэт смазывается, и через долю секунды Ивао вылетает в оконный проем. Сказочный долб. Додумать мысль не успеваю. Гремит взрыв, и окружающий мир гаснет. В себе прихожу от назойливого звона в ушах и тут же захожусь хриплым кашлем. Взгляд с трудом продирается сквозь навернувшиеся слезы и пыльную завесу, отчего я не сразу замечаю последствия катастрофы. А когда все таки замечаю, то мне становится по-настоящему дурно. Оконного проема, через который вылетел Вау, Больше не существует. На его месте зияет здоровенная брешь, через которую щедрым потоком льется лунный свет. Огромная часть внешней стены и пола снесена взрывом. Вокруг лишь каменная крошева и обломки арматуры, окантованные бетоном. И один из таких обломков как раз и прижимает меня к противоположной стене. Из-за гуляющего по венам адреналина я не могу трезво оценить всю плачевность ситуации. Боли я пока не чувствую. Но это не значит, что обошлось без серьезных повреждений. Лучшее, что я могу сделать в подобной ситуации, это лежать смирно и дожидаться момента, пока организм не начнет подавать мне сигналы. Отодвигать обломок — не вариант. Возможно, прямо сейчас несколько кусков арматуры щекучат мне внутренности, и я банально этого не ощущаю из-за шока. Гот, чертов тупица! Ему следовало просто зажать свои лапы и детонатор а не выпинывать пацана из окна! Лысый придурок!» Взгляд невольно цепляется за большую кучу обломков у противоположной стены, и я понимаю, что плакали мои денежки. Среди армированных обломков валяется бездыханное тело Ли Джунсо. Его глотка напрочь разорвана арматурой, начиная взглядом выискивать Акихико, и в этот момент рядом раздаются шаги. «Хафу-хафу, живучий ты таракан! Твоим друзьям повезло меньше!» Из бетонной взвеси выступает припорошённый строительной пылью Кэй Но ублюдки не царапины, словно и не было никакого взрыва. «Да не смотри ты на меня так, я не бессмертный! Ха-ха, просто прикрылся одним из твоих товарищей во время взрыва!» «Вот ведь, сука, потлатая!» Пытаюсь призвать тень, но безрезультатно. Темная айки все еще забивает мои чакры. Похоже, придется рисковать. Руки уже тянутся к громоздкому бетонному обломку, когда сквозь нестихающий звон в ушах пробивается эхо еще одной поступи: Неважно, выглядите, сэмпай! В поле зрения появляется мечи. Широкая белозубая улыбка сверкает на его сером от пыли лице. А я смотрю, вы сильно намусорили. Ну ничего, ваш кахай все приберет. Какого хрена здесь происходит? Я же сказала Кихику, чтобы он не брал мальчишку на дело. Мичи, вали отсюда! Еще не хватало, чтобы Кэй-Мэй и за него взялся. Ведь я до сих пор не знаю, повлияла темная Айки лишь на чакры или психике тоже досталось. Бегом! Мальчик, а ты кто? Глаза кэй опасно поблескивают, когда он переводит взгляд с моего обеспокоенного лица на улыбчивого сопляка. Рад знакомству. Меня зовут Юки Мичи Накай, кухай кланяется, после чего протягивает Кеймею ладонь для рукопожатия. Зря я научил его этому жесту. В местной Японии приветствие гайдинов может быть приравнено к оскорблению, а уж такой высокомерный сноп, как КМА, и вовсе не потерпит подобного к себе обращения. Ответное легкое движение рукой со стороны Патлатова и Мичи моментально оказывается на лопатках, прямо на пыльном бетонном палу. Но, кажется, мальчишку этот факт совсем не смущает. Даже лучезарная улыбка и та не сходит с его лица. «Когда-то давно, в той-другой и жизни, меня прозвали убийцей гигантов. И знаешь, с этого ракурса ты выглядишь достаточно большим. Что ты несешь? В следующее мгновение тущая детская рука, словно заправский питон, облетает ногу Кэймея и заводит его стопу к себе под мышку. и пытается выдернуть ногу из захвата, но делает только хуже. Во время его суетливого вырывка мальчишка обхватывает ногами пойманную конечность и закрывает на ней плотный замок. Осознав, что запахло жареным, кэй исторгает из своего на волну Айки, дабы сбить координацию прилипчивому мальчишке. Вот только его ждет очередной сюрприз. Не успевает волна Ки окончательно покинуть вторую чакру, как ей навстречу уже летит ее точная копия. Мичи делает ответный ход. Я осознаю, что мелкий паршивец все это время водил меня за нос. Его айки ничем не уступает той, что излучает гений Кэймей. «Что происходит? Этого не может быть!» «Похоже, не я один поражен происходящим. Высокомерный ублюдок тоже пребывает в шоке. Сенсей часто тебя хвалил и ставил в пример. Говорил, что ты самый одаренный ученик Хомбу Додзю, но, похоже, он тебя переоценил». «Хомбу додзё, или просто «Хомбу». Главная додзё, главная штаб-квартира Организации японских боевых искусств. «Отпусти меня, сопляк!» Вместе с отчаянным выкриком из и исторгается еще одна волна, на этот раз темная, но и она не достигает цели, а лишь встречается со своей светлой коллегой и рассыпается безобидными призрачными брызгами. Не добившись должного результата, К пытается силком оторвать от себя мальчишку, но все его попытки тщетны. Митч цепляется за него, словно клещ. И даже удары кэй никак не могут повлиять на исход противостояния. Они попросту не достигают цели. Ведь хитрый мечи во время каждого такого замаха отрывает таз от земли и распрямляет поясницу, из-за чего противник банально до него не дотягивается. Благодаря подобной тактике корпус и голова остаются в недосягаемости. И К остаются лупить пацана разве что по ногам. «Бесполезно!» Вдоволь наигравшись с жертвой, Мичи синхронно с очередным подъемом таза растягивает прихваченную ногу и скручивает потлатому пятку. С болезненным вскриком гений Айкидо валится на пыльный пол. «Лев — король джунглей, но если льва бросить в резервуар с акулой, то он не более чем обычный ужин». Сухо щелкает ахилово сухожелья. К верещит от боли и изо всех сил старается выбраться из захвата, но лишь сильнее увязает в объятиях маленького джицера, будто в зыбочих песках. Покончив с лодыжкой, Мичи принимается за колено, и через несколько секунд раздаются еще несколько сухих щелчков и один мокрый хруст. Коленный сустав покидает чат, а вслед за ним не выдерживают и голосовые связки рыдающего от боли гения Айкидо. Джиу-джитсу — это искусство, где маленький человек может доказать большому, что независимо от того, какой силой он обладает, это не спасет его от поражения. В этом вся соль бразильского джиу-джитсу. С показным хладнокровием мальчишка принимается за вторую ногу. И лишь в этот момент, немного отойдя от шока, я осознаю, что Мичи изменился. Мимика, произношение и даже тембр отличны от тех, к которым я привык. Но вот не задача. Они все еще мне знакомы, а все потому, что принадлежат они тому самому юки Накай из моего родного мира. Да и фразы, произнесенные пацаном, мне известны. Когда я тренировался в зале Грейси, то слышал их не единожды. Впрочем, их должен был слышать и сам Юки, ведь он стал первым человеком из Японии, кто получил черный пояс из рук семьи Грейси. Сложить дважды два не составляет труда я четко осознаю, что совершил большую ошибку. Оказывается, моя Рейки не такая уж и безобидная штука, раз при помощи нее можно перекроить человеческую личность. Зато теперь становится ясно, почему Мичи так и не поговорил со мной насчет духа Хелио Грейси. Если я прав, и пацану все таки достались опыт и знания старого прохиндея, то все мигом встает на свои места. Ушлый патриарх попросту выжидал, пока я скормлю пацану еще одного духа того самого, без которого мальчишка не сумел бы раскрыть весь свой потенциал. «Ты очень сильный и большой, но если бы сила и размер имели значение, то слон был бы королем джунглей». Обессиленный Кэй Мэй лишь сипит в ответ, а улыбчивый мальчишка тем временем переключается на его руки. По пустующему зданию разносится эхо новых щелчков.